17 января 13. -е. Есть две шкалы: школа светлых и тёмных огней. Сознательному применению огней научитесь. Даю наставление. Примите дар эволюции огонь. Его применяйте везде постоянно. Им действуйте, им живите, пусть будет сознательно введён во все действия ваши. Благодателен светлый огонь. голу светлых и тёмных огней созидательных и разрушительных научитесь распознавать во всех своих действиях все действия огненны по существу действия привычные есть собиратели накопители кристаллизаторы огней потому опасайтесь привычек если они не светлы так различайте в действиях ваших какие применены огни Каждое состояние духа есть стальная степень горения, происходящего в сущности вашей. А она какова, учитывать должно. Огонь есть движение, происходящее в тленной оболочке или проводнике из сразу во всех. Огнями своими надо учиться владеть. Ранее говорил о нервных движениях и жестах, чувствах и мыслях, теперь говорим об огнях. В огнях совершаются все действия человека, светлых или тёмных. Надо думать, при каких огнях совершается мистерия жизни, как у магню идёт служение. Огонь магнетичен. Каждые вспышки его огни привлекают пространство. Какие пространство есть вместилище всех огней, получаемых человечеством? И магнетизм светлого или тёмного пламени действует постоянно. Не опасайтесь магнетизма чёрных огней. Притягательный необычайно, то и заразителен. Огнями пылают все сферы вокруг и стремятся войти в соприкосновение с человеком по созвучью его с ними. Притяжение идёт посредством и соответствью. Качество будучи формами уявления пламени определённого порядка, формами прочными и устойчивыми, придают огням постоянство и устанавливают длительные созвучия с родственными им сферами. Судьба человека определяется магнетизмом его огней или аурических излучений. Эти излучения есть результат постоянно горящего пламени, явного или скрытого в кристаллах своих отложений. Случайные вспышки имеют мало значение. Важные качества глубоко и прочно укоренившиеся, ибо их магнетизм действует постоянно. Огненный аппарат человека нуждается в сознательном управлении его функциями, подлежащими контролю. У людей эти процессы обычно идут самотёком, часто ведя к катастрофе.